Глава 18. Путь за кромку. Кирья стояла на берегу и смотрела на быстрые воды Верж. Круглый год река бежала с востока на закат, как и в дни её детства, как сотни и тысячи лет назад. В среди множества речушек и ручьёв, что питали леса Ингрима, Вержа считалась полноводной, широкой и даже опасной. Не всякий мальчишка осмелился бы её переплыть, особенно когда вода несла ко скильда, как теперь. Однако вещь зари открыл Кирии глаза на величие простора, бесконечное разнообразие мира. Если подняться в небо выше облаков, так высоко, как не летают даже птицы, и взглянуть оттуда, то верже всего лишь серебристая нитка среди белого покрова, укрывшего за туманный край. На дальнем высоком берегу виднелись ряды снежных горбов, крыши селения рода Хирвы. Ни одного дымка не поднимается над крышами. Тропинки не протоптаны, на берегу не видать рыбаков. Печальные, пугающие безлюдья. Кирия из-под руки вгляделась в холм с чистоколом, опоясавшим его вершину. Брошенный ареальский острожек. Когда-то они с мозаикой прибежали к тому острожку, взывая помощи, а их прогнали, спасибо, хоть в спину стрелять не стали. Кирья хорошо помнила, бледные, перепуганные рожи, торчавшие над частоколом. И где теперь те парни? Кирья знала, что один из побратимов у чайки так и остался за вержей. Обзывал меня нежитью, а сам теперь кто? — Да. «Я не вижу реки, только слышу ее!» — раздался рядом с ней голос Зарни. «Зато я вижу кое-что поважнее!» Вещий гусляр по пояс укрытый медвежьей шкурой сидел в длинной берестяной лодке. Эта лодка почти ничего не весила, служа гусляру и носилками, и ложем, и шатром во время непогоды. «Я не вижу реки, только слышу ее!» Обычно через лес её несли четверо преданных слуг Дривов, сопровождавших жарни уже много лет. Дойдя до подходящей речушки, озера или ручья, Дривы спускали лодку на воды, дальше гребли и а потом снова поднимали её на плечи. Что ты видишь, спросила Кирия. Здесь прямо по реке проходит кромка границ миров. Мир треснул. о расколовшаяся на явь и изнанку. Кирия шпилась глазами в дальний берег, но вид он ничем не отличался от ближнего. Говорят, там видели троковицы, игравшие на костяной дудке. Меня в замешательстве уставилась на него Кирия. "А уж ещё калмы троковицы называть познавато". «Сегда, когда я начинала на чем-то играть, случалось несчастье», — призналась Кирия. «То река разольется, то камни с горы покатятся. Отец даже водил меня к Ашегу, жрецу в армы, но жрец только твердил о поступающей беде». Зарни кивнул. «Мне рассказывали про жреца бога ветра, который сошел с ума, не вынеся взгляда богов. Но он ничем и не сумел бы помочь». А вот что таится в тебе, ему не осилить. Думаю, твоя игра и пробудила то, что веками спало в здешних лесах. Оно проснулось, и пошла трещина. Сперва начали перерождаться люди и звери. Люди? А кто по-твоему, старая Калма? Она давно мертва, и в то же время живёт, потому что за кромкой всё иначе. Я не раз проходил через тени, я знаю, о чём говорю. Там не имеет значения расстояние. День пути или год всё едино. И время там другое. Древние звери заново рождаются в этом мире. "Дозволь спросить, учитель", не удержавшись, прервала его Кирия. "Ты сказал, что проходил кромкой, но ведь это было очень давно. Значит, Трещина была и раньше, и я ни при чем. — Твоя заслуга лишь в том, что кромка сдвинулась к верже, — терпеливо пояснил слепец. — Но есть в Арате места, да те же Алоунские горы, где Яфь искажается, словно в кривом зеркале. — Уверен, — пробормотал он, — и там кое-что скрыто. Но я еще не сошел с ума, чтобы лезть туда по доброй воле. — А вот в землю людей-медведей мы, пожалуй, сумеем пройти. — Медвежью землю? Но она ведь как раз за рекой! — с беспокойством подумала Кирия. — Учитель, ты сейчас сказал, будто явь дала трещину. — Так и есть. — И мы собираемся на ту сторону вержи? — Да, Кирия, уже сегодня. — Значит, мы пойдем за кромку? Зарни улыбнулся. — Зарни улыбнулся. Но там же чудовища, встревожилась Кирия. Мы с Мозайкой их видели своими глазами, вот как тебя нас чуть не сожрали. Яркие образы их полного опасности осеннего путешествия замелькали в её памяти. Страшное чудище ползёт кверж, ломая лес. Оладение калмы похожее на горячечный сон. Змей, что вынырнул из болота рядом с Вергизовым обиталищем в дупле Старого Дуба. Девочка невольно коснулась висевшего на шее деревянного оберега, с запрятанной внутри золотой нитью. Они-то думали, что страшный змей хочет их убить, а он их охранял. — Мы тогда еле спаслись, — закончила девочка. — А ты снова меня туда? — Ты не хочешь? — спросил гусляр. — Боишься? Конечно, боюсь. А я не боюсь. Знаешь почему? Зарни вытащил из-под шкуры гусли и принялся слаживать струны. У меня есть не только сила, но и знание. Кирена хмурилась, обдумывая его слова. Солнце зашло, берега вержи погрузились во тьму. Однако Жарни не приказал слугам разводить костёр и ставить шатёр, не призвал варака, чтобы готовить ужин. Вместо этого слепец устроил на коленях гусли и начал негромко играть, что-то на шёптывая так тихо, что нельзя было разобрать ни единого слова. Древы, хорошо знавшие привычки своего хозяина, молча пересели подальше. В воде могут быть перерождённые звери, предупредила девочка, вспомнив щучьего ящера, охранявшего ивовую киреметь. Как бы ни полезли на берег. Да забудь ты про зверей, отмахнулся Зарни. Нас никто не тронет, лучше сиди тихо и не мешай. Киря послушно уселась поблизости от берестянки, иссоса поглядывая на гусляра. Что он там наигрывает? колдует, не бойся. Киря знала, что Зарни ничего не делает просто так. Её одолевало множество чувств: от любопытства до недоверия. Но вот зашевелившийся где-то в кишках страх в самом деле исчез. Вот чудеса, думала девочка. Зарни знает о чудесах, но не боится, и все вокруг перестают бояться, глядя на него. Без ноги слепой А все его слушаются как он так делает верно потому что чародей казалось бы за время житья в ладьве Кире должна была привыкнуть к нему но всё оказалось совсем наоборот с каждым днём гусляр казался ей всё более таинственным более могущественным зарни всегда пребывал в ровном спокойном расположении духа Никогда не пугал приближённых, как её брат, и тем не менее Кирия всё тщательнее подбирала слова, обращаясь к гусляру с вопросами. Ты ли тот неизвестный настоящий отец великий чародей, которого я так долго ищу? размышляла она. Почему не говоришь мне ничего, не признаёшь своей дочерью? Может, я ошиблась? Зачем я тебе учитель Вопрос сорвался с ее губ прежде, чем она успела подумать. Пение струн оборвалось нестроенным созвучием. Кирия испуганно зажала себе рот ладонью. Однако Зар не лишь улыбнулся. «Забирайся в лодку, Кирия. Сядь рядом со мной. Видно, пришло время нам поговорить на чистоту». У Кирии мурашки побежали по коже. «Подумайся». Нона Но тут же забралась в лодку, готоvis не упустить ни слова. Спрашиваешь, зачем ты мне? Ну, слушай. Скоро начнётся великая война с Араттой. Собственно, она идёт уже давно. Это и очень её суицид во МР2 на Аратта могла и должна была рухнуть сама. Но есть незримые силы, которые её охраняют. Ты говоришь о богах? Ты понятно. Довольно к юн алзарне. А против богов должны выступать кто? Другие боги. Мой брат Учай теперь всем говорит, что он сын Шкая. Чуть подумал, сказала Кирия. Он собирает войска против Аратты. Он призвал богиню с волком. Учай не бог, усмехнулся Гусляр. Он лишь ловкий парень из леса. Вернее был Пока мечты о собственной божественности не затуманили его разум. Про богиню я вообще молчила. Я отвержу тебя на настоящих богах, живых богах Араты, детях солнца. У вещей нет ни капли небесной крови, а вот в тебе есть. Моя мать, запинаясь, пробормотала Кирия. Ты говорил она из Араты? Так это правда? Не просто родом. Она принадлежала к высшим ариам. Они зовут себя первородными детьми солнца, и правда, я не раз видел, на что они способны. Верно, по крови я не ингри, волнуясь, сказала Кирия. Я звала отцом Талмая, и он в самом деле был мне как отец. Но всякий в роду Хирвы знал, что Талмай нашёл меня в корзинке на болоте. Отец рассказал, как это было. Он охотился и вдруг увидел чёрного крылатого зверя. Этот зверь нёс корзинку. Отец подстрелил его, и корзинка упала в воду. Теперь мне служит призрак того летуна. Мне, уточнил Зарни. Он служит мне. Это я послал его в затуманный край, чтобы спасти тебя, когда понял, что себя уже не спасу, и в корзинку положил тебя я. У Кирии перехватило дух. Она устремилась и я ещё взгляд на гусляра. Значит, это всё же ты? Ты? Мой отец? Как долго она представляла себе этот миг, мечтала, как кинется на шею обретённому отцу, как укроется за его широкой спиной и все её беды останутся позади. Но отзар не веяло таким холодным могуществом. что Киреня осмелилась даже его руки коснуться, не того, что обнять. А вместо этого перед ней как живой встал Талмай, тёплый, близкий и родной. Беглый сановник Киран увидел нас рядом и сразу обо всём догадался, продолжал Зарни: "Но твои браты и все прочие оказались слепы, и они ещё называют слепцом меня. У учитель — хрипло спросила Кирия, так и не набравшись смелости, назвать Зарни отцом. — Я не понимаю. В Ладве ты говорил, что мою мать убили Арии, а теперь говоришь, что она и сама одна из них. Зарни вздохнул. — Ладно. Видно, пришло время тебе сказать. Мы с твоей матерью полюбили друг друга и поплатились за это. Ее убили. — Ария. — А со мной сделали вот это. Он указал на глаза и провел рукой по шкуре, под которой скрывались обрубки ног. — И оставили в живых. Не из милосердия, а чтобы я подольше страдал. — Но почему? Если люди хотят быть вместе, зачем убивать и калечить? — Им золотоглазым запрещено мешать кровь, — объяснил Зарни. Считается, как только кровь будет осквернена, мир погибнет, так что тебя, Киря, посчитали бы порченной. В Орате ты была бы желана, как у вас северян пригульные дитя, рождённые посреди голодной зимы. Напомнишь, как поступают с такими. Кровь прилила к лицу девочки. Она молчала, не зная, что и сказать. Зарни тоже молчал, прислушиваясь к её дыханию, тихонько водил пальцами по струнам и улыбался. Никто не заметил тот миг, словно между сном и бодрствованием. То ли рыба хвостом плеснула, то ли кто-то вздохнул в вечернем сумраке. Только зарни вдруг перестал шептать и играть. Кир я завертела головой, но вокруг был лишь заснеженный берег. Лишь когда плеск воды стал размеренным, дривы подняли головы и немедленно схватились за копья. И было чего испугаться. Чёрные блестящие спины бесшумно появлялись и исчезали под водой, приближаясь к берегу. Лунный свет вспыхивал на чешуе и отражался в круглых желтых глазах. Одна за другой неведомые твари вылезали на берег, обламывая наросшую корку льда. Сопели, встряхивались, водили длинными зубастыми мордами. Древы, бормоча молитвы и чуру, преградили тварям путь к берестянке. — Раступитесь, — резко приказал Зарний слугам. От вашей свиты столько лишнего шума. Локша, убери своих ползучих щук. В вину искрику с воды перерождённые щучьи ящеры один за другим нырнули в реку. Как только исчез под водой последний, в прибрежный лёд уткнулся острый нос длинной долблёнки. Высокая женщина с длинными седыми волосами встала во весь рост и величева поклонилась гуслярву. «Благо тебе, Озар-Низьен! Ты звал меня, и я пришла!» «А где старая Калма? Почему не явилась, чтобы приветствовать и сопроводить меня?» «Она на той стороне», — повела рукавом в темноту добродея. «Свет этого мира для нее смертелен. Но если твой путь будет пролегать по изнанке мира...» Притаившаяся в лодке Кирия незаметно перевела дух. Она вспомнила Калму, эту полную злобу и уприху. Бррр, вот уж с кем ей совсем не хотелось встречаться. Вот как, хмыкнул Зарни. Значит, Калма теперь не может посещать Явь даже по ночам. Трещина между мирами расширяется или продолжается перерождение моей старой подруги? «Полагаю, и то, и другое, у учитель», — отозвалась Локша, — «с прошлого лета тут многое изменилось». «Вот и новости я бы послушал». Тем временем две молодые добродеи сложили весла, спрыгнули в реку и, шагая по колено в воде, вытащили нос лодки на сушу. Лишь тогда Локша сошла на берег и еще раз склонилась перед Зарнией. На Кирью Добродей лишь бросила острый взгляд. Кирья, хмурась, посмотрела на нее из-под лобья. — Вот сейчас бывшая наставница скажет какую-нибудь гадость. Или воскликнет, ага, вот и явилась беглянка, да и заберет нерадивый ученица обратно в святилище. — Нет, Зарни, не, конечно же, вступится. На них девочка обожгло страхом, а вдруг гусляр ее для того сюда и привез. «Да ну! Путешествовать за три-девять земель ради такой мелочи!» «Не желаешь ли отдохнуть в Ивовой керемете? Вещи из арни?» — спросила Локша. «Каждая женщина на моем острове будет счастлива лицезреть тебя и слушать твои мудрые речи». «Нет, мы пойдем на север сразу. Чем быстрее мы найдем искомое, тем лучше». Локша выпрямилась и вновь бросила пристальный взгляд на Кирию. — Позволь спросить вещи Зарни, — проговорила она, недобро улыбнувшись. — Узнал ли ты, что за сокровище таится в пещере богов? Зарни кивнул головой. — У меня, конечно, есть догадки, но истина откроется лишь тому, кто сумеет войти. — Тогда я, возможно, помогу тебе? — Да. — Чем же? Твоя дочь тебе подскажет. «Я — Я? — изумилась Кирия. — Я не стала ее возвращать, когда она сбежала, как ты и велел, — продолжала Локша. — Но я внимательно приглядывала за ней все это время, наблюдая, куда она пойдет. — По твоему приказу, о Зарни. Помнишь ли ты, что их с мальчишкой преследовал огромный змей? — Конечно, помню. Знаешь, зачем чудищ их преследовала? Никакой ни чудищ, это был Вергис, Мозаикин дед, выпалила Кирия, не в силах сдерживаться. И ты всегда знала об этом, думала она, сжимая кулаки. Кал на украл его, утащил к себе за кромку и превратил его в змея, но он вернулся, чтобы нас охранять. А что Вергис не мог вас преследовать, вы ведь кое-что стащили в его доме. Езвительно ответила ей Локша: "Нет что такое, что трогать вам не следовало". "Кирия, о чём говорит Локша?" Девочка с удивлением услышала, как дрогнул голос гусляра. Сама разволновавшись неведомо почему, она сняла с шеи оберег и протянула Зарне. "Наверно, обытом, открой", отец. Пальцы Зарни быстро ощупали вместилище. Золотая нить выпала на роже и тот же развернулась с тихим звоном. Зарни вытянул её в разведённых руках, измеряя длину, нащупал петли на концах нити. Ах вот как, прошептал он. Ну что ж, теперь я догадываюсь, что мы ищем, но как это попало к Вергизу? Впрочем, уже неважно, скоро Кирилл идёт в храм. И тайна раскроется или останется там навсегда. Думаешь, не всёнко готово? С сомнением спросила Локша. Мы наблюдали за ней много лет. Ты помнишь моё опасение? Помню. Но у нас нет выхода. Осталась всего одна попытка, и я верю, что моя дочь справится. Тебе лучше знать о вещи заранее, поклонилась Локша. И как показалось Кирии, поглядела на неё то ли с притворным, то ли с искренним сочувствием. Зарни свернул золотую нить и вернул её Кирии, затем тряхнул головой, а кликнул Дривов. "Привал окончен. Собирайтесь, мы отправляемся на другой берег. Там и заночуем. Эй, Кирия, а ты куда?" От слипцанию сказало то, что девочка выпрогнала из лодки на берег. "Учитель, Почтительно, но твёрдо сказала Кирия: "Я поплыву. Но сперва всё же ответ на мой вопрос. Ты ведь так и не ответил на него. Зачем я тебе?" Локша гневно вздел руки. "И правда, что толку со строптивой девчонки, не умеющей повиноваться отцу?" "Пойми, Селокша", рассмеялся Зарни. "Моя дочь из рода тех, кто повелевает, а не повинуется". Она имеет право знать. Я дам тебе ответ, Кирия. Мы вступаем в войну. Люди воюют против людей, боги против богов. А у бога должно быть и оружие под стать ему. Ты с этим согласна? Да, но ну, там, в земле медведией, есть тайный храм. Его построили твои далёкие предки. Я всю жизнь изучал подобные храмы. Сурьи называет их лунными стойбищами. И знает, что Арии сокрыли там волшебное оружие и невиданной силы. Ты сильная, смелая девочка. В твоих жилах течет небесная кровь. Ты сама оружие, Кирия. Я верю, ты сможешь туда войти и принести то, что нам нужно. Нужно? Зачем? Уничтожить Аратту. Отомстить за твою мать. «За Толмая, вырастившего тебя!» Ведения детства вихрем пронеслись у Кири перед глазами. Корзинка, дитё в болоте, отцовская ласка Толмая и его мёртвое тело, привезённое с охоты. Муки и слепота Зарни, и словно эхо далёкого крика зов гибнущей матери, которое она не знала и никогда уже не узнает. «Что там воины богов, великая рак-то, небесная кровь?» «Месть за родителей, родных и приемных — вот что имеет значение!» Пошатнувшийся мир встал на место. Кирия произнесла с удивившей ее саму жгучей решительностью. «Войти в храм, забрать оружие, отомстить Аратте за мать и за тебя. Я сделаю все, что могу, отец!» Лодки были спущены на воду, добродеи и дривы взялись за вёсла. Скорик Ирия вступила на землю рода Хирвы. Раньше тут жизнь хлопотала, слышались песни, а теперь лишь позёмка сухими тростниками шуршит. Локша не стала сходить на берег, лишь проводила их и отбыла в освоессе. Пока длилась переправа, Кирья слушала, как хозяйка Ивовой к керемете тихо разговаривала с Зарни. Причалив во мраке, путешественники молча обошли покинутое селенье. Хотя было бы разумно переночевать в одной из исп. Зарни почему-то не захотел там оставаться. Кирья поймала себя на том, что даже рада этому. Глядя на родную деревню, ставшую обиталищем призраков и воспоминаний, девочка испытывала глубокую печаль, смешанную с каким-то внутренним страхом. Видения прошлого следовали за ней, пока дривы, привязав к ногам снегоступы, прокладывали тропу через заснеженный луг. Шагая вслед за ними к черневшему вдали лесу, Кирия затылком ощущала чьи-то взгляды, но, оглядываясь, видела лишь тьму и безлюдья. — Нет хуже таких мест, — заметил гусляр, когда деревня осталась позади, и они вошли под сень соснового леса. Стоит отвлечься мыслями, как будто издалека вздох и плач. — Я тоже их слышу, — буркнула Кирия, шагая рядом с лодкой. — Я тоже их слышу, — буркнула Кирия, шагая рядом с лодкой. «Ты хорошо умеешь слушать, одобрительно сказал Зарня. Гусляр, зарит не зариема, внимает голосам безсловесных. Тебе это скоро пригодится. О чём ты, учитель? Я не хотел говорить про локшу. Она-то мне не навредит, но за мной следят те, кто хорошо умеет задавать вопросы. Узнают, куда я ушёл, а ты ищете локшу. За тобой следят? удивилась Кирия. О, парень. Даже сейчас. Но мы перешли реку, и теперь я могу говорить смелее. Я догадываюсь, что там в запретном храме. Я предполагал и раньше, и найденная тобой золотая струна явилась подтверждением. Там волшебные гусли. Гусли? Недоумевающе повторила Кирия. Страшное оружие, кивнул слепец. способное поразить даже богов. Кирия, обдумав его слова, мысленно согласилась. Силу песни она знала прекрасно и не понаслышке. Зарни поднял лисок к ночному небу, словно вглядываясь в узор созвездий. Кирия вдруг померещились на его скуластом лице широко распахнутые синие глаза. Какие верно были у Зарни много лет назад. Идущий по звёздам, проговорил он задумчиво. Это было оружие того, кого называли Идущий по звёздам. Арии царского рода пользуются очень странными титулами, никто уже не понимает их значения. К сожалению, я тоже. Могу лишь предположить, что некоторые из них принадлежали повелителям низдешних морей. Кому? Неважно. Так вот, и оружьем были гусли, вернее то, что называлось поющий кораблик. В ясном веде написано весьма подробно. Он был сделан из небыкновенного дерева с золотистой ревесиной. Говорилось, что оно звонкое, певучее и такое прочное, что поющий кораблик невозможно уничтожить даже если сбросить его с обрыва на камни. На нём натянуты три золотые струны. А-а. Ты думаешь, что у нас одна из них именно? Слежавшийся снег поскрипывал под снегоступами, еле слышно хрустел, когда его сменали лапки. Над лесом сходил месяц, заливаясь с основой холмы голубоватым сиянием. Древы время от времени поглядывали на зарю, ожидая, чтобы тот дал приказ устраиваться на ночлег. Но Зарни всё сидел, запрокинув голову, а Кирия шагала рядом и задавала вопросы. И как же выражали те волшебные гусли, что они умели? Об этом я поведаю тебе позднее. Видишь ли, первые арии, похоже, вовсе не были людьми. Они были богами или دیвами. Добро и зло rozpoznаёшь по плодам. Боги не суд мира у благо. Арье же вредили этому миру с самого начала. Они были ему чужды, они несли ему гибели. И два оказавшись здесь, они начали переделывать мир под себя. Мир сопротивлялся как мог, но когда арьев это останавливало. Ничто для них не имеет значения, кроме их собственной воли. Кирия промолчала, ошеломлённая, прорвавшимся в голосе Зарне ожесточением. Некогда наш мир был куда холоднее, слушай, чем сейчас. У неё в гневе продолжал Зарне. Север был скован льдом, все эти леса. Он повёл рукой вокруг. Выросли померкшим богов недавно. Думаю, тут повсюду были такие же ледяные горы, как холодная спина. «Ты ведь знаешь, что холодная спина целиком состоит изо льда?» «Нет», — ошалела, глядя на него, ответила Кирия. «И никто ворать и не знает, но скоро узнают». Зарни усмехнулся так, что Кирию пробрала дрожь. Ей на миг пощудилось, что сквозь черты гусляра проступило совсем другое, свирепое, даже не совсем человеческое лицо. — О чем ты, учитель? — Расскажу, когда найдем волшебные гусли. — Откуда ты вообще о них узнал? — слепец вдруг захихикал. — Прочитал в ясном виде священной книге Арьев. В самых полных, самых древних ее списках, что хранятся лишь в главном хране и свархе в Лазурном дворце. Вход туда дозволен только жрецам высших посвящений. Спросишь, как я туда попал? Был такой жрец с тулупом. Спросим, почему был? Он жив и сейчас. Наверное, постарел, облысел, стал ещё важнее, чем раньше. Он нынче верховный жрец Араты. А когда-то мы были с ним так дружны. Но он-то потом говорил, что нарочно старался подобраться ко мне поближе, чтобы выведать мои намерения. Но я помню. Долгом был, как все мы околдованы крывшимся ему знанием, тем, что они забыли, а я им напомнил. Киря внимательно слушала, впрочем, понимала не слишком много. Но если Ария забыли своё прошлое, как тебе удалось его узнать? А, я же Сурья. Сурья помнит очень многое. Они были первыми, кого встретили Арии. Тогда они ещё не прятались за божественностью и щедро делились знаниями. Кроме того, в спях солнечного раската два известных лунных качевья. Про одно из них мы знаем, но туда просто так не войти. А второе открыли ещё в древние времена Исури и сурьи при этом присутствовали. И что за диво там скрывалось? С горящими глазами спросила Кирия: "Колесница для езды по небу? Ух! А где она сейчас?" На ней влетел один из первых царей древних ариев. Он хотел привести воды в засушливые земли Аратты. Сказал: "Не вернусь, пока не найду источник вот". Но ну и не вернулся. Хотя Судя по тому, что сейчас творится на севере Бьярмы, мог он идти. «Небесные колесницы, волшебные гусли!» — зачарованно повторила Кирия. «Но скажи, учитель, неужели эти сокровища древних ищем только мы с тобой?» «Мне нравятся твои вопросы!» — усмехнулся гусляр. «Конечно, нет!» Тулум был он бы дураком, если бы сейчас не бросил все силы на поиски этих тайных храмов. И, кстати, у него тоже есть отпрыск первородлённых. Я даже знаю, что именно они могут искать. В главном храме Белозоры много веков хранится кольцо лучника.